Вершина холма черной громадой высилась во мраке летней ночи, в той непроглядной тьме, какая бывает перед восходом луны. Уже сама эта гора, где свершилось столько чудес, действовала подавляюще, словно в воздухе висела некая тяжесть. Когда молчаливые свидетели предстоящего поединка поднимались по склону, то явственно чувствовали, сколь глубоки корни холма Рог, глубже, чем море, и уходят они в само древнее огненное чрево земли, в самые ее сокровенные недра. Они остановились на восточном склоне. Над округлой вершиной, над черной травой, у них под ногами висели неподвижные звезды. Царило полное безветрие. Гетт чуть поднялся выше по склону, потом обернулся и ясным голосом спросил, «Джаспер, чей дух мне вызвать?» — Вызови любой, только ни один тебя не послушается. Голос Джаспера слегка дрожал, возможно, от гнева. Мягко и чуть насмешливо Гет спросил, — Ты что, боишься? Но ответа он дожидаться не стал, соперник стал ему абсолютно безразличен. Здесь, на вершине холма, в душе его исчезли гнев и ненависть, сменившись полной уверенностью в себе. Завидовать больше никому не стоило. Гед ощущал, как велика его сила этой ночью на темном склоне зачарованного холма. Сейчас он был могущественней, чем когда-либо. Сила переполняла все его существо, он дрожал, едва сдерживая ее, рвущуюся наружу. Теперь он знал, что на самом деле Джаспер куда слабее его и послан судьбой лишь для того, чтобы именно в эту ночь привести его, Геда, сюда, что никакой он ему не соперник, а просто слуга судьбы. Под ногами дед чувствовал корни горы, уходящие глубоко вниз, во тьму, а над головой видел сухие, далекие огни звезд. Все, что существовало между этими звездами и тьмой под его ногами, сейчас подчинялось ему, готово было ему служить. Сейчас он стоял в самом центре мира. — Не бойся, — сказал он Джасперу, улыбаясь. Я вызову дух женщины, а женщин не стоит бояться. Я вызову прекрасную Эльфарран, о которой поется в подвиге Энлада. Она умерла тысячу лет назад. Кости ее покоятся далеко на дне моря Эа. А может быть, на свете и не было никогда такой женщины, — возразил Джаспер. Разве годы и расстояние что-нибудь значат для мертвых? Разве наши песни лгут? — спросил Гет с той же мягкой насмешливостью и прибавил «Смотри сюда, в пространство между моими руками». Потом он отвернулся и неподвижно застыл. И вот торжественным медлительным жестом Гет простер свои руки, как бы в приветствии, так начинают великое заклинание, вызывая души мертвых, и начал говорить. Он прочитал это заклинание, записанное с помощью рун, По крайней мере, два года назад, еще в книге Агиона, и с тех пор ни разу этих рун не видел. Тогда он прочитал их во тьме, и теперь во тьме же, словно бы заново читал их, перед ним как бы открылась в ночи нужная страница. Однако сейчас он хорошо понимал, что именно читает, и выговаривал заклинание громко, слово за словом, и ясно видел перед собой рунические символы, сплетающиеся в слова истинной речи, И помогал волшебству Звуком собственного голоса Движениями тела и рук Все молча стояли и смотрели Как будто оцепенев Но постепенно Юношей начала сотрясать дрожь Это вступало в силу Великое заклинание Голос Геда звучал по-прежнему Негромко, но как-то Изменился Казалось, словно в глубине его Таилась неведомая музыка Да и слова, что произносил он Тоже были неведомы его друзьям. Гет умолк, внезапно откуда-то из травы с ревом взвился вихрь. Гет упал на колени и громко позвал кого-то, а потом распростерся на земле, словно обнимая ее. Когда же он снова с трудом приподнялся, то в его напряженных, вытянутых руках было нечто темное и настолько тяжелое, что он дрожал от усилия пытаясь встать с этим грузом на ноги. В лабиринте спутанных трав на склоне холма застонал горячий ветер. Даже если звезды в небесах и светили по-прежнему, то теперь никто их не видел. Слова заклятия с шипением и страшным бульканьем срывались с губ Геда, а потом он вдруг ясным и громким голосом выкрикнул «Эль-Фаран!» и снова позвал ее по имени О, Эль-Фаран! И в третий раз, Эль-Фаран!